Глава 10. Наконец настала пятница, день поездки в коттедж. Джорджана была готова за час до назначенного времени, одетая и еле живая от волнения. Она ждала, когда с дороги донесётся шум кареты. Миссис Бёртон заглянула, чтобы оставить племяннице компанию, но обнаружила, что та совершенно не в состоянии поддерживать беседу. Джорджана пребывала в такой рассеянности, что когда её спросили, какую книгу она сейчас читает, не смогла ни назвать заглавие, ни пересказать сюжета. Да и вообще сказать хоть что-то внятное. Услышав желанные звуки, Джорджанович чмокнула тётю в щёку и самым неграциозным манером помчалась к дверям. Надо было успеть до того, как мистер Бёртон тоже выйдет из дома и обнаружит, что в карете не наблюдается ни одного взрослого, чтобы присмотреть за молодёжью. Кучер взял вещи, и Джорджана забралась в огромный закрытый экипаж, где уже вовсю бурлило веселье. Ей чрезвычайно повезло, что карета быстро вывернула обратно на дорогу, и миссис Бёртон успела лишь приоткрыть дверь и помахать рукой. Фрэнсис, Сесилия, Джейн и Джонатан при виде подруги разразились хриплыми воплями радости. Они распивали спиртное и курили, не придавая ни малейшего значения тому факту, что было всего десять утра. Джержана вдруг поняла, что быть трезвой очень тоскливо. Она как следует отпила из бокала, что передал Джонатон. Увы, от выпитого немедленно замутило. Джержана сдержалась и сделала ещё глоток. Если её стошнит до прибытия в пункт назначения, это будет не камельфо. Фрэнсис в очаровательном тёмно-зелёном платье, она выглядела откровенно соблазнительно подняла свой бокал. Тост. За дружбу, за сельскую местность и за проказника дядюшку, подарившего нам бастарда в коттедж. Все закричали: "Ура!" и сдвинули бокалы. Вышло неловко, поскольку карету подбрасывала на ухабах. Бастардов коттедж? переспросила Джорджан, проглотив очередной глоток спиртного. "Ты явно скандилизированна, Джордж?" Мы так его называем, потому что дядя Кристофера купил коттедж, чтобы растить там своих бастардов, подальше от любопытных глаз. Все бастарды уже выросли и отправились в большой мир расстранжиривать свою плату за молчание и планировать убийство дядешкиных законных детей. Так что теперь коттедж в распоряжении Кристофера. Надеюсь, он распорядился, чтобы там прибрались. Многозначительно заметил Джонатан. Я догадываюсь, чем Кристофер занимается в коттедже, пока нас нет. Я не сомневаюсь, что после этих занятий остаётся огромное количество неподобающих телесных выделений. Девушки завопили и завизжали от отвращения, а Ассилия шутливо стукнула Джонатана по плечу. Что? Он свинья? Уверен, мы куда лучше провели бы время, будь нашим хозяином один из его славных незаконных двоюродных братцев». Воистину, мрачно подтвердила Джейн. Она снова была в угрюмом настроении, но теперь Джорджиана догадывалась о его причинах. На ярмарке, после того как пришёл Джерри Майя, Франсис почти не смотрела на Джейн и даже стряхнула её руку со своего локтя по пути к карете. Увидев это, Джорджиана вздрогнула и попыталась послать Джейн сочувственный взгляд. Но та ураганом пронеслась мимо и тихо кипела от злости всю дорогу домой. С того самого дня Джорджана успела много раз воскресить в памяти события прошедшего месяца. В тёмной спальне Фрэнсис так близко стягивает с себя одолженные чулки и ресницы её мокры от слёз. Джейн стоит одна во дворе на том самом первом приёмом, не желая никуда идти в компании Джерри Рассела. В голове Джорджаны начала складываться ясная картина происходящего. Правда, для того, чтобы это произошло, пришлось полностью переосмыслить характеры всех действующих лиц. Это было непросто, но мало-помалу всё становилось на свои места. Джорджана посмотрела на Фрэнсис. Даже сердясь на Джонатона, та оставалась очаровательной и элегантной. Бокал опасно покачивался в её руке. Ничего не изменилось в ней. Ровным счётом ничего. Она всегда была такой. Просто Джорджана не замечала. Франсис закатила глаза. Пожалуйста, не могли бы вы несколько дней поддержать своё ценное мнение о мистере Кроуле при себе неблагодарные вы люди? уж будьте так добры. Потому что я хочу повеселиться, и не хочу, чтобы меня выгнали на пустоши из-за ваших паршивых манер. Погода была прекрасная. Солнечные лучи пробивались сквозь древесные кроны и время от времени проникали в карету, которая всё больше удалялась от города, а пассажиры всё пили и пили. И вина в бутылках на полу оставалось всё меньше. А истории что они рассказывали, делались всё неприличнее. От радости у Джорджаны горели щёки и кружилась голова. Всё стало так легко. Никто не смотрел на неё как на чужую, как на лишнее, незваную гостьи на празднике. Первые несколько недель знакомства с Фрэнсис девушка чувствовала себя словно на экзамене, будто пыталась заслужить своё место рядом с подругой, доказать, что она её достойна. Но это осталось в прошлом. Она получила свой приз. Она добилась его и теперь могла спокойно развлекаться, не беспокоясь о том, что вдруг надоест своим друзьям. И они высадят её с сундуком на перекрёстке, дожидаться вечернюю почтовую карету. Ближе к концу путешествия тосты стали совсем нелепыми. За лозу, что породила виноград для этого вина. За собаку, что помочилась на лозу. Джорджана умирала от голода. Когда молодые люди подъехали к коттеджу по кромке ухабистой дорожке и повалились друг на друга, попытавшись выйти из кареты все одновременно, Время завтрака давно миновало. Вслед за Фрэнсис выкатилась и разбилась полупустая бутылка. Но мисс Кэмбелл лишь рассмеялась и перешагнула через осколки, широко раскинув руки, словно собиралась подарить коттедж Джорджиане. Строение оказалось больше, чем Джорджиана предполагала, почти из дом Бёртонов. И в присутствии тётушки девушка ни за что не осмелилась бы назвать его коттеджем. Белёны стены прятались под толстым слоем глицинии и плюща. Кругом росли деревья. И, оглянувшись, Джорджана еле смогла различить подъездную дорожку. Когда кучер выгрузил багаж и отбыл в город, друзья остались перед домом одни. В таких домах принято наслаждаться утончённой и атмосферой. Но в данном случае, конечно же, ничего похожего на иделею не предполагалось парадная дверь открылась, и на пороге возник Кристофер в невыносимо лиловой наполовину расстёгнутой рубашке. Приветствуя гостей, он воздел руки. В каждой было по бутылке вина. После того, как вещи были занесены в дом, все пошли за Кристофером в маленькую переднюю. Затем по узкому коридору и оказались на кухне, уже заваленной пустыми бутылками. Стол был уставлен тарелками, Тонко нарезанное мясо, пирожные, сыры и хлеб. Всё готово к обеду. К востоку отсюда, примерно в получасе пути, есть скромное поместье. Хозяева в нём почти никогда не бывают, и я нанял тамошнюю прислугу, чтобы мы не умерли здесь голодной смертью. Нам будут приносить три сытные трапезы в день, свежую воду эль. К тому же, здесь есть погреб. А в него всё необходимое для должной трапезы. Кристофер махнул бутылкой на открытый люк в полу, из которого, похоже, совсем недавно вылез. Боюсь, по дому слуги особо ничего делать не будут, так что придётся вам самостоятельно себя обихаживать. Не падай в обморок Смит. Одеваться будете сами, мыться будете сами и задницы свои подтирать тоже сами. Все взяли себе еды с тарелок. А только достал из погреба еще вина, вручил каждому гостю по бутылке, после чего они вышли через заднюю дверь в сад. Он совсем не походил на обширные ухоженные сады Лонгвью и представлял собой не более чем длинную узкую лужайку, обрамлённую цветущими клумбами. За лужайкой начинались древесные заросли. На траве уже расположились мистер Рассел и пара человек, которых Джорджана помнила по приёму в доме Джейн. Быстро окинув собравшихся взглядом, она отметила, что мистера Хаксли на лужайке нет. Джорджана не позволяла себе всерьёз надеяться, что увидит его. По её замыслу это должно было в случае чего помочь справиться с разочарованием. Замысел не сработал. Мужчины, похоже, начали партию в палмел, но внезапно утомились. И не в силах продолжать, попадали на траву, где стояли. И теперь валялись на покрывалах среди обручей в одних рубашках, смеясь и попивая вино. Некоторые всё ещё с молотками в руках. Поравнявшись с Джерримаем и Фрэнсис, подняла над головой бутылку, точно трафяй. Оказалось, что приятели мистера Рассела обоих зовут Джеймсами. И Джорджана немедленно окрестила про себя того, что расположился поближе к ней, Яковом первым, а того, что подальше, Яковом вторым. Джеймсы даже не потрудились поднять глаза на вновь прибывших, будучи всецело поглощены обсуждением различных достоинств своих лошадей. Соревнования по конному хвостовству Джорджана нисколько не интересовали. Поэтому она села с Сесилией, Джонатаном и Джейн. И какое-то время они закусывали в необременительном дружеском молчании. Но потом участники лошадиной дискуссии совсем разбушевались. Джонатан еле заметно кивнул в сторону Джеймсов и скорчил гримасу. Ставлю пять фунтов, что они втайне долбятся со своими обожаемыми коняшками, заметил он громким шепотом. Джейн фыркнула. Джорджина, в жизни не слышавшая столь непристойного выражения, залилась от смущения красной, но мгновение спустя совладала с собой и улыбнулась. "Ставка принята", холодно сказала Джейн. "Но все шансы в твою пользу". Она наклонилась к Джонатану и скучающим тоном продолжила: "Я тоже предложу ставку. Готова биться об заклад, что они не только долбятся со своими лошадьми, Но и называют в их честь своих матерей. "Но он всё же хорош собой, Джейн", призналась Сосилия, словно не слыша, о чём они говорили. Она не сводила глаз с того Джеймса, что был повыше ростом. Как будто не было никакого конфуза в том, чтобы восхищаться человеком, которого минуту назад обвинили в скотоложестве. "Не позволяй нам сбить тебя с пути, Сэс. Уверен, он богат как Крез", сказал Джонатан раз тот его хорошенько, если вздумает кормить тебя морковками. Или если отправить жить в стойло, добавила Джейн. Или если огреет тебя своим хвостом, чтобы ты двигалась быстрее. Сосилия уже шла прочь, на ходу разглаживая платье и поправляя прическу, чтобы выглядеть привлекательной лошади. Яков второй смерил её оценивающим взглядом. Я как будто слышу его мысли, тихо сказала Джорджана. Шестнадцать с половиной в холке, зубы крепкие, спина выгнута как следует, подходит для седла. Они с Джонатаном согнулись пополам от смеха, а Джейн ухмыльнулась. Джонатан открыл свою бутылку и отхлебнул прямо из горлышка. И Джорджиана последовала его примеру, прекрасно осознавая, что если бы тётя увидела её, Без присмотра прохлаждающейся на траве, распивающая вино с незнакомыми мужчинами, вместо того чтобы наслаждаться прогулкой и ужином в компании ответственных родителей, то мгновенно умерла бы от стыда. На вкус как моча, помурчался Джонатан. Джурджана не смогла бы отличить хорошее вино от плохого даже под угрозой смерти, и поэтому пила любое без особого удовольствия. Но более утончённую натуру Джонатона то, что они пили сейчас, явно не удовлетворяло. Он резко поднялся на ноги и мрачно бормоча что-то о вкусах Кристофера, направился обратно в дом в поисках марки получше. Оставшись с Джейн Джорджана, вдруг почувствовала себя неуютно. Ей даже в компании было трудно завести беседу с самой немногословной подругой Фрэнсис. А после того, что она узнала, и Джейн знала, что она это знает, Джорджана не решилась смотреть этой девушке в глаза. Хотелось выказать Джейну счастье, но Джорджана боялась сделать лишь хуже. Она поняла, откуда в Джейн вся эта подспудная жесткость. эта отчужденность. Похоже, она была влюблена во Франсис, так же страстно, как Франсис в Джерри Майлз. И Джейн наверняка мучительно было наблюдать, как эти двое постоянно предаются великосветским брачным играм. Раньше Джорджани казалось, что она чем-то раздражает Джейн. Но сейчас она начала догадываться. Возможно, Джейн разочарована жизнью в целом, и поэтому почти всё представляется ей невыносимым. Чтобы заполнить паузу, девушки приложились каждая к своей бутылке. И хотя неловкость никуда не исчезла, Мысль о том, что Джейн тоже неуютно, приободрила Джорджиану. Сейчас любое проявление у Джейн человеческих чувств было, кстати. "Полагаю, тебе всё это кажется ужасно увлекательным", вдруг сказала Джейн. Джорджиана подняла глаза. "А, да, наверное", ответила она, изо всех сил стараясь не подать виду, что это самый увлекательный день в её жизни. Хм. Джейн явно не купилась на уловку. Ты вроде бы славная девушка. Почему-то прозвучало это совсем не как комплимент. Спасибо, неуверенно пробормотала Джорджана. Я не лезть хочу. холодно отозвалась Джейн. «А предостеречь?» Ты не из состоятельных. Не из богачей, точно. Тебе всё это в новинку. Тебе бы следовало сидеть в какой-нибудь унылой гостиной с местными девчонками. Пока не найдёшь себе тихого мужа со скромным имением, престарелой кухаркой и прыщавой горничной, чтобы помогала тебе одеваться и вдевать в ушки маленькие стеклянные сережки. Вот это уже вне всяких сомнений было оскорбительно. Джорджана открыла было рот, но Джейн продолжила. Опять же пойми меня правильно. Я не хочу тебя обидеть. Я просто излагаю факты. Думаю, ты будешь вполне счастливо вида обычную жизнь, соответствующую твоему рангу. Однако сейчас ты угодила прямиком в львиное логово. Здесь тебе грозит множество несчастий. Никого из нас не будут стыдить и наказывать за все те прегрешения, которые мы совершенно точно совершим до понедельника. Что бы мы ни натворили, всё покроет наше богатство и наше положение в обществе и наше происхождение. А ты Можешь сказать о себе такое? Всё это Джейн произнесла доверительным тоном. Джорджано чувствовала себя словно ребёнок, которого отругали. К глазам подступили непрошенные слёзы. плакать перед безучастной Джейн было ужасно стыдно. Какие бы душевные муки не терзали её, подумала Джорджано. Это не даёт ей право быть такой жабой. Возможно, во всём была виновата ревность. Последнее время Фрэнсис уделяла Джорджиане куда больше внимания, чем Джейн. В конце концов, именно с Джорджано и Фрэнсис пожелала поболтать сразу после приёма у Джейн. Именно Джорджиану она пригласила к себе домой. Джорджано узнала секреты Фрэнсис, разделила с ней постель, обнимала Фрэнсис, когда та рыдала посреди ночи. Возможно, Джейн посчитала их близость угрозой для себя. Смехотворное, нелепое подозрение. Особенно учитывая, что сейчас Фрэнсис хихикнул с Джерри Майером, пока он что-то шептал ей на ухо. А когда он снял с её волос приставшую травинку, вздрогнула от наслаждения. Джерджина не успела придумать, как ответить на тираду Джейн. К ним, лучась весельем и восторгом, подошла Фрэнсис. Пошли поиграем, Джордж. Нам как раз нужна девочка для команды. Как Джейн ты со скуки помрёшь. Джорджана позволила подруге увести себя. При мысли о том, что Джейн смотрит им в спину, её внезапно охватило злобное удовлетворение. Игра, для которой Фрэнсис понадобилась ещё одна девочка, была настолько нелепой, что у Джорджаны не оставалось сомнений. Правила изобрели минуту назад. Леди должны были оседлать джентльменов, словно пони в галстуках, и в таком положении продолжить партию в пэлмал. Когда Фрэнсис и Джерри Май продемонстрировали, как это должно выглядеть, Джорджана пришла в ужас. Предполагалось, что мужчина обхватывает ноги женщины, а женщина сжимает его тело бёдрами. Фрэнсис защищали верхняя и нижняя юбка на Джорджана всё равно залилась краской, когда Джерри Май совершенно невозмутимо закинул её себе на спину. Больше никого это зрелище не шокировало а Джерри Майя, похоже, был чрезвычайно доволен собой. Джорджиана начала подозревать, что единственной целью игры было дать участникам пристойный повод пощупать друг друга. Сесилия собиралась оседлать приглянувшегося ей Джеймса, и у Джордженны появилось нехорошее предчувствие, что ей Фрэнсис назначила в лошадке Кристофера. Так оно и оказалось. Кристофер призывно раскинул руки и поиграл бровями. Джордженна невольно отпрянула. Ну давай, крошка Джорджи. От этого снисходительного тона по спине у Джорджианы побежали мурашки. Я буду хорошо себя вести. Я объеженный. Кажется, я ещё не наелась. Я, наверное, пойду обратно. в...» Франсис раздражённо прервала отговорки подруги. Давай, Джордж. Чего ты такая скучная? У нас не получится нормальной игры с двумя парами. Она надула губы, и Джорджана поняла, что все смотрят на неё и ждут, что она скажет. Это казалось нечестным выставлять её на смех за нежелание участвовать в забаве, где взрослый мужчина должен притворяться её конёркой. Но так или иначе выбора у Джорджаны не было. Она скорбно вздохнула, потом, замирая от страха, подошла к Кристоферу и неуклюже взобралась на него. Ещё ни один мужчина не касался ноги Джорджианы, даже ниже колена, что уж говорить о бёдрах. Её охватил жар. Сердце забилось так, что Кристофер наверняка чувствовал его спиной. Сесилия и Фрэнсис смеялись, как ни в чём не бывало, совершая тренировочные заезды на Якове II и Джерри Мае. Остальных подрядили подбирать упавшие молотки и вести счёт. Игра велась быстро, небрежно и почти без правил. День был ясный и тёплый, и Джорджана ощущала исходящее от Кристофера тепло. Видела, как на его шее над воротником проступают капли пота. Столь интимная близость с человеком, которого она почти не знала, была ей очень неприятно. особенно если вспомнить сколь неприглядным было то, что она всё-таки знала о нём. Играли они скверно, главным образом потому, что Джорджана старалась как можно меньше касаться Кристофера. Когда он попытался поудобнее пристроить её на спине и перехватил руками повыше, Джорджана незамедлительно ткнула его коленом под ребра. Крякнув, Кристофер уронил её на траву. "Господи Боже, мы ведь просто играем", воскликнул он, стараясь казаться весёлым. Но что-то в его голосе явно свидетельствовало, он догадывается, что Джорджане эта игра не по нраву. "Разумеется, мы просто играем, Кристофер", сердито ответила Джорджиана. И, похоже продули. Пока остальные спорили об бочках и нарушениях, она бросила молоток, подобрала свою бутылку и улизнула в служайки.